Глава 34 История эта началась около 500 лет назад. Прославленный маг, один из сильнейших в королевстве, Герин Линдал, единственный сын потомственного мага, влюбился в красавицу Одет, дочь короля. Одет была юна, скромна и красива. Принцы и короли соседних государств все как один мечтали взять ее в жены и сватались без устали. Однако король, отец юный Адет, всем отказывал. Он поклялся ей, что не выдаст ее замуж без ее согласия и твердо держал слово. Лишь принцесса могла выбрать себе мужа. Герин тоже пытал удачу, и не раз, но и ему отказывали, как и остальным. Но он не сдавался, пробуя снова и снова, и раз за разом терпел неудачу, все больше озлобляясь. Я слушала, затаив дыхание. Интуиция подсказывала, что история будет очень интересной, тем более, что раньше никогда не слышала ни о каком «некроманте». Удивительно, но впервые на этом предмете тишина в аудитории стояла почти гробовая. Все, раскрыв рот, слушали преподавателя, не перебивая и даже не отвлекаясь, даже те, кто говорили, что слышали о таком. И вот по королевству пронеслась весть. Принцесса Адет выбрала себе мужа и назначена дата свадьбы. Женихом оказался молодой перспективный маг — однако никому неизвестный. Герин рвал и метал. Как же так? Ему, сильнейшему, известнейшему, предпочли какого-то голодранца из провинции. И тогда он замыслил похитить принцессу и увезти подальше от королевства, сделав своей женой. Он знал, что законы государства не позволят забрать у него законную жену и ему это даже почти удалось, правда-правда. Однако он не учел, что жених принцессы тоже маг, хоть и молодой. Любовь к принцессе и ее любовь к нему увеличила его магическую силу в несколько раз, и он смог вырвать любимую из рук Гирина. Молодые сыграли свадьбу, и все, казалось, было хорошо, пока у пары не родился наследник. Герин под личиной другого человека пришел на праздник и проклял Адет за то, что не ответила на его чувства. Молодая мать тут же упала бездыханной к ногам мужа, державшего на руках ребенка, произнес магистр за могильным голосом. Мы ахнули, такого явно никто не ожидал. Стража накинулась на Герина, Протыкая его копьями, кровь лилась на мраморный пол дворца, а маг лишь хохотал, выпуская кровавую пену изо рта. Наконец, он рухнул замертво. Все облегченно вздохнули. Но тут, преподаватель сделал паузу, и студенты, уже было заулыбавшиеся, нахмурились. Тело. Герина зашевелилась, поднялась, и на всех взглянули пустые глазницы, в которых колубилась тьма. «Жалкие людишки!» — сказал восставший из мертвых Герин, «Вы не дали мне быть с любимой на земле, значит, мы будем вместе в бездне!» Он подхватил на руки тело Адет и скрылся с ним. «И что случилось дальше?» — спросила Анита, опередив меня с вопросом на долю секунды. «О, а с этого момента начинается все самое интересное. Тело Адет через некоторое время нашли неподалеку от дворца, все изуродованное со следами темной магии». Гирин явно пытался оживить любимую, но у него ничего не вышло. И тогда он начал поднимать нежить по всему королевству. Та нападала на деревни и села, вырезая жителей. Перерождение свело его с ума, он совершенно потерял связь с реальностью, а окончательная смерть Адет превратила его в неуправляемого некроманта, наделенного огромной силой. Как говорят летописи, он нашел источник бесконечной магии, благодаря которому и смог переродиться, и черпал оттуда магическую энергию. С ним он мог завоевать весь мир. Никто не мог противостоять источнику. Никто, кроме мужа Адет. Оказалось, что в молодом маге скрыт огромный потенциал. Объединившись с другими магами, ведьмами и колдунами, Он сумел выследить и загнать Гирина в пещеры, навечно запечатав его внутри. «Они не смогли его победить?» — спросил кто-то из юношей с дальнего ряда. «Увы, нет. Смогли только лишить его источника, спрятав тот очень надежно, и окутать пещеры непроницаемым куполом» который не позволял ни темной магии изнутри вырваться наружу, ни магии извне проникнуть внутрь. «А, -а, -а как же проклятие, о котором все говорят?» «Это уже шире». Муж от этой правды наложил на Гирина проклятие, Он не сможет выйти наружу до тех пор, пока кровь его потомка не окропит чашу источника вечной силы. «И что, Герин до сих пор торчит в своих пещерах? А куда же он денется?» — усмехнулся преподаватель. «Ведь освободить его некому». «Как это некому?» «А как же потомки Адет и ее мужа?» «Тут уже я не выдержала». «А нет никаких потомков. Последние из них, насколько известно, умерли около 70 лет назад. Так что некромант Гирин, мечтавший о власти над всем миром, после смерти любимой навеки заточен и обречен влачить жалкое существование». «А он что, до сих пор не умер?» — раздался удивленный голос Нимы. «Это же все случилось пятьсот лет назад!» — сами сказали. «То, что мертво, умереть не может!» — важно произнес магистр, поднимая указательный палец. Герин сам обрек себя на такую участь. Будь он обычным магом, прожил бы дольше, чем обычный человек, разумеется но все же не пятьсот лет. А некроманты — нежить, он не может умереть. «Ну, а что-то же его может убить?» «Возможно. Предлагаете вызволить и попробовать?» Магистр усмехнулся. «Лично я пас!» После занятия я долго раздумывала над услышанным. «Это же надо так влюбиться, чтобы настолько потерять голову!» Хуму непостижимо.